Хлопушка, тридцать первая. «Выносите, выносите! Выносите, а я посмотрю!» Во дворе стоял мужчина с гладким, как фарфоровая плитка лбом, и, судя по всему, без особой радости отдавал указания своей свите за спиной. И эта принаряженная свита заголосила на все лады, как попугаи. «Выносите, выносите! Пусть глава провинции посмотрит!» «Он мудрейший у нас зам главы провинции!» Свито называет его главой по чиновничьему обыкновению. Из-за дерева спешно появились четыре мастера, измазанные краской с головы до ног. Согнувшись, нырнули в ворота храма, промчались передо мной и собрались перед образом мясного бога. Нисколько не посовещавшись и даже не обменявшись взглядами, они поставили его на землю. Я услышал, как бог захихикал, словно маленький ребенок, которого взрослые щекочут подмышками». Теми же пеньковыми веревками, что и вчера вечером, они обвязали шею и ноги Бога, внесли деревянные брусья, четким движением согнулись в поясе, взвалили брусья на плечи, разом выдохнули, раз-два, подняли его и осторожно вынесли наружу. Тело Бога вертелось, и смех становился все звонче. Думаю, стоявшие снаружи замглавы провинции и его свита могли отчетливо услышать его». «А вы слышали, мудрейший?» Башка вынесли из ворот, поставили на землю, сняли веревки. «Поднимайте, поднимайте!» Скомандовал ганьбу с густой шевелюрой из-за спины замглавы. «Это мудрейший мэр здешнего города. Он в тесных отношениях с Лауланем. Многие поговаривают, что они побратались. Четверо мастеровых так высоко подняли башка за шею, что его ноги скользили, и он не хотел стоять». «Я понимал, что божок специально озорничает. Мы в детстве тоже любили так делать». Мэр немилостиво зыркнул на стоявших позади, но в присутствии замглавы провинции не позволил себе гневаться. Его подчиненные тотчас очнулись и словно пчелиный рой взялись за дело. Кто подпирал ноги башка, кто толкал мастеровых в спину, и в этой суматохе божок, хихикая, встал прямо. Замглавы отступил на пару шагов, Прищурившись, смирил башка взглядом, на лице появилось загадочное непонятное выражение. Мэры остальные тайком следили за его лицом. Посмотрев издали, зам главы подошел поближе, потыкал пальцем в живот башка, который от смеха аж затрясся, потом подпрыгнул и погладил башка по макушке. Поднявшийся порыв ветра спутал его еле прикрывавшие лысину волосы, которые снесло на ухо, как маленькую косичку, и это смотрелось довольно потешно. Густую шапку волос на голове мэра ветер спутал в один клок, сорвал и покатил по земле. Стоявшие позади, кто тупо уставился на него, кто втихаря посмеиваясь зажимал рот. Решившие, что смеяться не пристало, торопились скрыть смех покашливанием. Но все они попали в поле зрения секретаря мэра. Вечером этого дня список всех тайком смеявшихся Он положил мэру на стол. Один находчивый гоньбу средних лет с очевидно несообразно его возрасту прытью догнал парик мэра и вернул его. На лице мэра отразилась неловкость. Он не знал, как поступить. Зам главы провинции водрузил на место соскользнувший клок волос и, глядя на плешивую голову мэра, засмеялся. «Мы с тобой, Марху, братья по несчастью!» Мэр с улыбкой погладил себя по голове. «За всем этим жена должна следить». «На умной голове волосы не растут», — снова захохотал замглавы. Подчиненные передали парик мэру, он взял его и силой отшвырнул. «А ну тебе к чертям! Что, я актер какой-нибудь?» Тут подал голос Ганьбу, подобравший парик. «Эти актеры, ведущие на телевидении, восемь-девять из десяти, носят парики». Зам главы подыграл. Мэрху, Лысый мэр! Манера еще лучше!» Лицо мэра просияло. «Спасибо, глава провинции! Прошу вас дать указания! Как я погляжу, очень хорошо! Многие товарищи у нас в смысле идеологии закоснели. Бог мяса, храм бога мяса, разве это не очень хорошо? И смысл глубокий, и бесконечное очарование!» Мэр зааплодировал, за ним все остальные. Хлопали минуты три. Замглавы при этом три раза махнул рукой, прося остановиться. Нам нужно быть посмелее. Воображение должно быть побогаче. Если мы можем нести народу доброе, я считаю, что нет ничего, что нельзя было бы сделать. Замглавы продолжал речь. Он еще больше развивал свою идею, подняв голову и глядя на горизонтальную доску с названием заброшенного храма перед ним. Он указывал. «Вот, например, этот храм Утуна. Считаю, его надо восстановить. Вчера вечером я просматривал региональные хроники. Там сказано, что в этом маленьком храме всегда возжигали множество ароматных свечей. А во времена республики с 1912 по 1949 год Один чиновник издал указ, запрещающий людям приходить и ставить свечи. Вот храм постепенно и пришел в упадок. Поклонение Утуну говорит о стремлении народа к здоровой и счастливой жизни. Что в этом плохого? Срочно выделите средства на его восстановление и начинайте вместе с возведением храма Богу мяса. Это два заметных преимущества прироста экономики ваших двух городов. пока в этом не захватили первенство другие города-провинции. Мэр поднял рюмку с Маутай 50-летней выдержки. «Глава провинции Сюй, от лица населения двух городов поднимая рюмку в вашу честь». «А разве только что не поднимал?» поинтересовался замглавы. «Только что было от лица народа всего города в благодарность за решение построить храм Богу мяса и восстановить храму Туна. А теперь от имени всего города» «Я благодарю главу провинции Сюя за написанную им вывеску храма», — провозгласил мэр. «Такое написать я не смею», — стал вежливо отказываться замглавы. «Вы глава провинции Сюй, прославленный каллиграф, а также человек, давший добро на возведение храма. Если вы не напишете эти иероглифы, нам его и не возвести», — заявил мэр. «Это вы утку на насест гоните», — отнекивался замглавы. Тут встал один местный гоньбу из свиты. «Глава провинции Сюй, у нас тут все говорят, что вам следует работать не главой провинции, а каллиграфом. Благодаря этому ремеслу вы за год можете стать миллионером». «Поэтому, — добавил мэр, — сегодня мы хотим ограбить главу провинции среди бела дня, как говорится, постучать по его бамбуковому коромыслу, чтобы он написал нам эти иероглифы и сказал, сколько это будет стоить». Удлиненное лицо замглавы покрылось румянцем. Он пошатнулся. «Добрый усун с горы Ляншаньбо» — это персонаж китайского классического романа «Речные заводи». «Добавляя вина, прибавлял сил, а я, добавляя вина, прибавляю духа». «Каллиграфия? Каллиграфия есть сущность бытия. Кисть и тушь — слуги ее». Замглавы схватил большую кисть — окунул в густую тушь и одним уверенным взмахом вывел на бумаге три больших иероглифа – «Храм Бога Мяса». У сточной канавы перед станцией контроля мясной продукции появилась поленница дров, а на ней немного мяса, в которое была впрыснута вода или оно изменило качество. Тут были и свинины, и говядина, и баранина. Мясо издавало неприятный запах. Над ним висело печальное жужжание – Ручки, усыпанные пятнами плесени, рассерженно махали. Одетый в форму сяухань со станции контроля принес ведро бензина и торжественно вылил на эту тухлятину. На пустыре за воротами мясокомбината устроили временную площадку для собраний. Между двумя деревянными шестами натянули наискось транспарант, на нем большими иероглифами написали лозунг. Как говорится, иероглифы были незнакомы, но я понимал, что там может быть написано. Поздравление с началом работы комбината. Обычно запертые ворота комбината были широко распахнуты. По обе их стороны на кирпичных тумбах прикреплены парные благожелательные надписи красного цвета. Их содержание тоже было понятно, хоть иероглифов я не знал. Под транспарантом расставили несколько длинных столов, застелили красной материей, к столам поставили стулья, а перед ними красовалось десяток пестрых цветочных корзин. Держась за руки, мы с сестренкой бегали туда-сюда между этими местами, где ожидалось самое интересное. Сюда пришло много народу из деревни, и все тоже бесцельно ходили туда-сюда. Мы заметили я у Седьмого. Его лицо выражало смешанные чувства. Заметили мы также Суджоу, Шурина Лауланя. Он сидел на корточках на дамбе, И наблюдал за плывущим посточной канаве мясом. По шоссе между двумя населенными пунктами приехали два микроавтобуса-буханки. Из них выскользнули несколько человек с телекамерами и еще несколько с фотоаппаратами на шее. Ясное дело, репортеры. Я знал, что с репортерами дело иметь непросто: лица у них у всех надменные. Стоило им выйти из машины, как из ворот торопливо вышел Лаулань. За ним отец. Расплываясь в улыбке, Лаулань приветственно махал репортером. «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» Также расплываясь в улыбке, им махала отец. «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» Журналисты ценили свою работу и тут же принялись за дело. Они засняли тухлое мясо, которое должно было в пламени превратиться в пепел, сняли ворота мясокомбината и сцену под открытым небом. потом стали брать интервью у лауланя стоя перед камерами лаулань говорил уверенно не суетясь степенно без стеснения указывая руками в разные стороны в прошлом рассказывал лаулань мы были деревнями мясников с частными хозяйствами существовавшими по сути дела за счет впрыскивания воды в мясо и других незаконных приемов но многие действовали и в рамках закона Чтобы соответствовать установлениям, поставлять жителям города свежее, высококачественное мясо без воды, мы собрали вместе всех частных мясников, основали мясокомбинат и даже обратились в вышестоящие инстанции с просьбой специально для нас учредить станцию контроля мясопродукции. Просим жителей уездного и провинциального центров не беспокоиться. Производимое у нас мясо проходит строгий контроль, и имеет лучшее качество. Для его обеспечения мы не только осуществляем строгий контроль мясопродукции, но и внимательно следим за поступающим скотом. Мы хотим сами построить свиноводческую производственную базу, подобные базы для крупного рогатого скота, овец и собак, а также для разведения птиц и таких редких животных, как верблюда, пятнистые олени, лисицы, дикие свиньи, волки, страусы, павлины, индейки – чтобы удовлетворять особый вкус городской публики. В общем, со временем мы хотим создать здесь самую большую в провинции базу производства мяса, неуклонно поставлять народным массам мясную продукцию самого высокого качества. Мы также хотим в сравнительно короткий срок добиться прорыва на рынке Азии и всего мира, чтобы народы всех стран смогли поесть мясо нашего производства». Закончив с Лао репортеры подступили к отцу. Перед камерами отец не знал, куда девать руки и ноги. Он безостановочно покачивался, словно искал, на что опереться – на стену или дерево. Но никакой стены или дерева так и не нашел. Глаза он отводил то влево, то вправо, не смея взглянуть в объектив. Державшая микрофон журналистка пыталась привести его в чувство. «Директор Ло, не раскачивайтесь». и он тут же застыл. Журналистка предупредила. «Директор Ло, не надо водить глазами из стороны в сторону». И он тотчас стал смотреть прямо перед собой. Журналистка задала несколько вопросов, но отец отвечал не в попад. «Мы гарантируем, что в мясе не будет воды. Мы хотим производить лучшее мясо для городских жителей. Будем рады часто видеть вас с инспекцией». Эти слова он повторял на все лады, какие бы вопросы не задавали журналисты. И они добродушно рассмеялись. Подкатил десяток лимузинов. Черные, синие, белые. Из них вышли люди, как один в европейских костюмах, галстуках, начищенных кожаных туфлях. Мы поняли, что все они чиновники. Шедший впереди дюжей краснощеки коротышка сиял улыбкой до ушей. Столпившись у него за спиной, остальные тоже направились к воротам комбината. Журналисты семенили с камерами и фотоаппаратами наперевес, отступая задом наперед от толпы чиновников, и снимали, снимали. Телекамеры работали беззвучно, раздавалось лишь клацание фотоаппаратов. Чиновники, похоже, настолько привыкли к присутствию камеры фотоаппаратов, что увлеченно говорили перед объективами, показывали пальцами, ничего не стесняясь. «Куда там до них моему отцу?» Лица, шагавших по обе стороны от самого главного, казались знакомыми. Наверное, я видел их по телевизору. Они шли рядом с главным чиновником в полоборота к нему и на перебой что-то говорили с улыбочками, похожими на сахарную глазурь, что в любой момент готова растаять. Лао Лань, а за ним и отец, выбежали из ворот. Я знал, что они давно заметили чиновников, но притаились за воротами, дожидаясь подходящего момента. «Да-да». Час назад они репетировали в отделе пропаганды горкома партии под руководством инструктора. Этот инструктор по фамилии Чай, длинный и тощий, с довольно маленькой головой, смахивал на стебель конопли с каким-то растительным выражением на лице. «Даром, что инструктор Чай тощий, глотка у него луженая». Он говорил матери. «Ты, почтенная Янь». потом тыкал в нескольких девиц, которым в церемонии были отведены свои роли. «И ты, и ты!» «Вы изображаете начальство и идете с внешней стороны к воротам. Вы, Лаула -ла, не Лауло. сначала прячетесь за воротами и ждете, пока руководители дойдут до черты, которую я провел мелом. Выходите из ворот и идете встречать». «Так, начнем. Порепетируем разок». Инструктор Чай встал сбоку от ворот и громко скомандовал. «Почтенная Ян, веди их!» Девицы кокетливо крутились рядом с матерью, зажимая рты от смеха. Мать тоже засмеялась. «Что за смех?» — строго спросил инструктор Чай. «Что тут смешного?» Мать подавила смех, кашлянула, приняла невозмутимый вид и велела девицам. «Так, хватит смеяться! Двинулись!» Мы с сестренкой смотрели, как мать шла, в грудь и подняв голову в голубой кофточке и голубой юбке, с шелковым платочком яблочной зелени на шее. Очень впечатляюще. «Помедленнее вступайте», — поправлял по ходу дела инструктор Чай. «Хорошо, правильно. Вот так и идите». «Лаулань не Лауло, приготовьтесь!» «Так, пошли! Лаулань впереди, Лауло за ним!» «Поестественней!» «Шаг ускорьте немного. Частыми шажками, набежать не надо!» «Лауло, голову подними!» «Не ходи с опущенный, будто потерял, что...» «Так, хорошо. Идем?» Следуя указаниям инструктора, улыбающиеся Лао Лань с отцом встретились с матерью и девицами у белой черты. Лао Лань протянул руку, и они с матерью обменялись рукопожатиями. «Скажите, добро пожаловать! Горячо приветствуем!» — подсказывал инструктор. «Со временем Ганьбу городка познакомит вас с руководителями». «Лаулань, не надо задерживать руку при рукопожатии. Пожал и мгновенно руку в сторону. Пусть Лауло и почтенная Ян, то бишь непочтенная Ян, а руководитель, пожмут руки». Лаулань отпустил руку матери и со смехом отскочил в сторону. Мать и отец неестественно стояли друг против друга. «Лауло, руку-то протяни!» — командовал инструктор. «Сейчас она не твоя жена, а руководитель!» Отец что-то пробурчал и, протянув руку, пожал ладонь матери. Потом выкрикнул, будто с вызовом. «Добро пожаловать! Горячо приветствуем!» И тут же убрал руку. «О, нет, старинало, так не пойдет», — вздохнул инструктор. «Это называется ты руководителя приветствуешь? Это ты ему скандал устроить хочешь?» «Когда приедут настоящие руководители, я так не смогу», — вспылил отец. «Что это за дела?» «Обезьяну дрессированную из себя корчить?» Инструктор, понимающе усмехнулся. «Привыкать надо, Ло. Пройдет пара лет, и не исключено, что твоя жена и впрямь станет твоим начальником». Отец что-то буркнул с презрительной гримасой. «Ладно, неплохо. Давайте еще раз». «Нет уж, хватит, ну его!» — сказал отец. «Хоть десять раз, все равно выйдет так же». «Хватит, хватит!» «Быть руководителем тоже не так-то просто?» Мать наигранно прикоснулась к лицу. «Глянь, меня аж пот прошиб. Тут заговорил Лаулань. «Пусть так и будет, инструктор Чай. Мы поняли, не ошибемся, не волнуйтесь». «Ну тогда так», — согласился инструктор. «Когда настанет нужный момент, будьте поестественнее, раскованнее. Перед руководителем выказывайте уважение, но не нужно подобострастно кланяться, как продажный пес. Несмотря на предварительные репетиции, когда отец вслед за Лауланем выбежал из ворот, это было не так же неестественно, а еще более неестественно. Мне стало стыдно за отца. Глянешь на этого Лауланя, грудь выпечена, спина прямая, улыбка во все лицо». «И тебя сразу охватывает симпатия, понимая, что это добрый малый, много повидавший на своем веку, сердечный и добрый по натуре человек, которому можно верить». А вот отец следовал за Лауланем, опустив голову, пряча взгляд и не смея никому взглянуть прямо в глаза, словно затаил недоброе. Шел, будто наступая Лауланю на пятки, словно спотыкаясь о внезапно появляющиеся на пути кирпичи. Руки, словно две подвешенные деревянные палки». Не гнулись, ни тем паче не раскачивались. Европейский костюм словно скроен из жести. На лице выражение то ли плача, то ли смеха. Посмотришь, и не по себе становится. Я подумал, что будь на его месте мать, она наверняка выступила бы более впечатляюще. На его месте более впечатляюще выступил бы и я. А может, даже более впечатляюще, чем Лаолань. Лаулань обеими ладонями схватил руководителя за руку и стал ее трясти. «Добро пожаловать! Горячо приветствуем!» Руководитель пониже рангом представил Лао Ланя большому начальнику. Председатель Совета директоров объединенной компании Хуачан и по совместительству главный управляющий Лань Юли. «Хм, промышленник из крестьян!» — усмехнулся большой начальник. «Пока только из крестьян!» — скромно сказал Лаулань. «На промышленника еще не тяну». «Работайте хорошенько», — сказал большой руководитель. «А то, как я вижу, среди крестьян и промышленников нет надежной опоры». «Верно сказано, руководитель», — подтвердил Лаулань. «Обязательно будем хорошо работать». Лаулань тряхнул несколько раз руку руководителя и отступил в сторону, уступая место отцу. Руководитель пониже рангом представил его. «Директор мясокомбината Лотун. Специалист по мясопродуктам. Глаз наметанный, как у Баудина». Это мастер по разделке говяжьих туш из сочинений Джоанзы. «Вот как?» Пожав руку отца, большой руководитель шутливо заметил. «Значит, ты видишь не живой скот, а лишь груду мяса и костей?» Отец, отвернувшись, уперся взглядом в носки туфеля руководителя рангом пониже, залился румянцем, и проговорил что-то неразборчивое. Баудин продолжал большой руководитель. «Смотри в оба! Нельзя, чтобы в мясо впрыскивали воду!» Отец в конце концов выдавил. «Мы гарантируем». Оба руководителя, ведомые Лауланем, проследовали на площадку для собраний. Отец, словно сбросив горы с плеч, отступил в сторону, глядя, как руководители проходят мимо. «Мне стало страшно неловко, что у отца ничего не получилось». Хотелось выбежать, ухватить за красный галстук и с силой потаскать из стороны в сторону, чтобы вывести его из бестолкового состояния, чтобы он не стоял у дороги остолбенело, как болван. Следившие за происходящим хлынули в ворота мясокомбината вслед за шеренгами начальства. Отец по-прежнему с дурацким видом стоял у дороги. «В конце концов я не выдержал и рванулся вперед, чтобы хоть немного спасти его репутацию». Я не схватил его за галстук, а подтолкнул спину, проговорив полголоса. «Пап, не надо здесь стоять. Ты должен стоять рядом с Лауланем. Ты должен объяснять руководителям, что и как». Отец робко ответил. «Там Лаулань. Его одного хватит». Я яростно ущипнул отца за ногу и прошипел. «Пап, ну ты впрямь разочаровал меня!» «Пап, ну ты и тупой!» Поддержала меня сестренка. «Иди давай!» рявкнул я. «Эх, дети, дети!» — глядя на нас понуро проговорил отец. «Вы не понимаете, что у отца на душе». «Ладно, была не была. Папа пошел». И, словно приняв важнейшее решение, широкими шагами направился к сцене. Я видел, как я у седьмой стоявший сбоку у ворот, обняв себя за плечи, многозначительно кивнул ему. Торжественное собрание наконец началось. Когда Лаолань громко объявил о его открытии, отец подбежал к сточной канаве перед станцией контроля, зажег факел, поднял его и махнул в сторону собравшихся. Подошел один из репортеров, нацелив объектив на отца с факелом в руке. Никаких вопросов он отцу не задавал, но отец сказал, «Никакой воды в мясе не будет, гарантируем!» И бросил горящий факел на кучу мяса, от которой несло тухлятиной и бензином. Факел вроде бы еще не упал на кучу, а от нее уже взметнулись языки пламени. В огне мне послышался тонкий и печальный зов мяса. Вместе с ним поднимался бьющий в нос запах. Этот запах был и приятный, и отвратительный. Одновременно запахом и зовом в небо все выше взлетали искры, и извивался черный дым. Темно-красные искры казались очень насыщенными. Вспомнились языки пламени костра, на котором мы с матерью год назад жгли старые покрышки и пластиковый мусор. То пламя чем-то походило на теперешнее, но была и существенная разница. То было пламя промышленное, отгоревшего пластика, химии, ядовитых веществ. А сейчас перед глазами пламя сельскохозяйственное, в котором горели животные, горела жизнь, горели питательные вещества. Мясо, хоть и протухшее, все же оставалось мясом. Это пожираемое огнем мясо все еще могло вызывать ассоциации с едой. Я знал, что эту кучу мяса Лао Лань велел родителям специально закупить на рынке. Потом его перенесли в помещение, чтобы оно прогрелось и провоняло. Закупали его совсем не для того, чтобы есть, а чтобы сжечь, чтобы оно сыграло роль гибнущего в огне. То есть, когда родители посылали людей на закупку мяса, Ему можно было есть. И, соответственно, не будь оно закуплено родителями, его могли съесть другие. Счастье это для него или несчастье? Конечно, лучшая судьба для мяса — быть съеденным людьми, которые в нем разбираются, любителями мяса. А худшая – быть сожранным языками пламени. Поэтому при виде того, как болезненно извивается, корчится, стонет и издает странные вопли мяса, В моей душе одна за другой поднимались волны торжественно печального чувства. Словно я сам был этим мясом, принесенным в жертву лауланям и моими родителями. Все это сделано, чтобы подтвердить, теперь наша деревни мясников больше не будет производить мясо, накачанное водой или имеющее сомнительное качество. Этим костром мы демонстрировали всему миру нашу твердую решимость. Репортеры снимали пламя с различных ракурсов. Горячая куча мяса привлекла внимание многих зевак, ранее стоявших у ворот мясокомбината. В деревне был один человек, которого звали Шиюэ, Октябрь. Его считали дурачком, но я чувствовал, что никакой он не дурачок. С железным прутом в руке он растолкал окруживших кострище зевак, протиснулся вперед, наколол на прут кусок мяса и, подняв его как факел, выбежал на дорогу. Кусок мяса, похожий на большую кожаную туфлю пылал. От стекавших с него с шипением капель бензина загоралась молодая поросль травы. Шиюэ весело орал, бегая туда-сюда по шоссе. Один молодой репортер сфотографировал его, но репортеры с камерами не осмелились направлять на него свои объективы. Продаю мясо! Купите мясо! Купите жареное мясо! вопил шиюэ. Впечатляющее представление Шиюэ привлекло немало взглядов. Но, как я видел, торжественное собрание шло своим чередом. Большой начальник произносил речь, репортеры опять вернулись к своему делу. Я понимал, что некоторые из них с совсем детскими личиками предпочли бы снимать Шиюэ, выделяющего фокусы с горячим мясом. Но они твердо стояли плечом к плечу, не смея спешить. «Создание мяса перерабатывающего комбината «Хуачан» «Имеет очень важное значение!» разносилась в воздухе многократно усиленная речь большого руководителя. Шуе так размахивал прутом, что движения его очень напоминали приемы боевых искусств в театральных пьесах. Горевшее на остром конце прута мясо при этом трещало, а горящие капли бензина метеорами разлетались во все стороны. Одна из пришедших посмотреть на представление женщин грубо выругалась и схватилась за щеку. «Понятно. Ее обожгло капли бензина». «Чтоб тебе сдохнуть, Шиюэ, болван ты этакий!» — взвизгнула она. Но никто не обратил на нее внимания. Все следили за Шиюэ, наблюдали за его представлением, то и дело раздавались одобрительные возгласы. «Ай, молодца, Шиюэ! Ай, молодца!» Почувствовавший поддержку Шиюэ, разошелся еще больше, радуясь устроенной самотохе. Окружающие его то прыгали, то отскакивали в сторону, демонстрируя, какие они ловкие и смелые. «Нам нужно сделать так, чтобы народные массы начали есть мясо, не беспокоясь о его качестве. А еще установить марку Хуачан, завоевать славное имя!» — это уже выступал с речью Лаулань. Временно перестав следить за Шиюэ, я стал искать взглядом отца. Мне казалось, что как директор мясокомбината, он в этот момент должен стоять где-нибудь рядом с председателем. Но он, несмотря ни на что, оставался около кострища. Сильнее всего меня раздосадовало даже не то, что он по-прежнему стоял там. Большинство людей туда привлекшие Шиюэ. Только несколько стариков сидели на корточках на берегу сточной канавы, словно пришли погреться у огонька. Стояли лишь двое. Отец и подчиненный дядюшке Ханя в форме. В руке он тоже держал железный пруд и время от времени шуровал им в огне, словно выполняя священный долг. Отец стоял, не сводя глаз с огня. Он смотрел на дым торжественно и благоговейно. Его европейский костюм коробился от жара и издалека казался похожим на горящий лист лотоса. Дотронься до него рукой, и он рассыплется. В душе у меня вдруг зародился страх. Мне показалось, что у отца что-то с психикой. Я испугался, что случится следующее. Отец бросится в огонь и принесет себя в жертву, как это мясо. Таща за руку сестренку, я бегом бросился к кострищу. В это время за нашими спинами послышались возгласы, а потом громкий смех. Я невольно обернулся. Оказалось, что плясавший на пруте шьюе большой кусок мяса взлетел в воздух, как огненная ворона, и опустился на крышу одного из стоявших у края дороги лимузинов». Водитель лимузина заорал от испуга, стал ругаться и прыгать, пытаясь скинуть горящее мясо, но лишь обжегся. Он понимал, что если не скинет это мясо, лимузин может загореться, а то и взорваться. Но беда ум родит. Он скинул кожаную туфлю и спихнул горящее мясо на землю. Мы непременно должны установить строгие препоны, и, следуя священному долгу, не позволять ни одному куску бракованного мяса. «Покидать наше предприятие!» Полный воодушевления голос начальника станции контроля дядюшки Ханя на какое-то время перекрыл голоса на шоссе. Мы с сестренкой подбежали к отцу, стали толкать и щипать его. Он неохотно оторвал взгляд от костра, опустил на нас и хрипло, словно обгоревшим в костре голосом, проговорил. «Дети, что вы задумали?» «Пап, ты не должен стоять здесь!» — воскликнул я. «И где же, по-вашему, должен стоять папа?» — горько усмехнулся отец. «Ты должен стоять там!» — указал я на место проведения собрания. «Дети, папе это немного надоело». «Пап, это ни в коем случае не должно надоедать!» — сказал я. «Ты должен учиться у Лао-Ланя!» «Вы надеетесь, что папа станет таким?» — потемнев лицом, мрачно проговорил отец. «Да!» Я посмотрел на сестренку. — Мы надеемся, что ты будешь еще круче, чем Лаулань. У того, кто учит песенкам, петь не получается, дети, — сказал отец. — Но ради вас папа попробует. Тут торопливо подошла мать и вполголоса полголоса взволнованно обратилась к отцу. — Что с тобой? Сейчас твоя очередь говорить. Лаулань велит тебе срочно подойти. Бросив взгляд на кострище, отец без всякого желания произнес — «Хорошо, иду». «А вы двое подальше от огня держитесь», — велела мать. Отец широкими шагами направился к месту проведения собрания. Мы вслед за матерью отошли от кострища и вышли на шоссе. Там тот самый молодой водитель, натянув башмак, пнул кусок мяса, который он спихнул с крыши, да так, что тот отлетел далеко в сторону. Потом быстро подошел к шиюе, который продолжал дурачиться, и пнул его по ноге. Тот взвыл, покачнулся пару раз, но устоял. Мы услышали, как водитель выматерил его. «Что же ты, гад, творишь?» Шиюэу уставился на разъяренного водителя, потом вдруг поднял свой железный пруд и замахнулся на его голову. Одновременно из его рта вырвалось жуткое ругательство. Водитель резко уклонился, и пруд, поцарапав ему щеку, прошел мимо. Побледнев от страха, водитель схватил его и, бормоча под нос скверные слова, двинулся к шиюе, чтобы расквитаться. Свидетели происшедшего оттащили его, уговаривая. «Будет, будет, товарищ! Он же дурачок! Вам никак не пристало опускаться до него!» Водитель опустил сжимавшую прут руку, злобно выругался, вернулся к своей машине, открыл багажник, достал тряпку и принялся стирать потек с крыши. Шию я двинулся прочь, таща прут и подволакивая ногу. Из громкоговорителя вдруг прозвучал голос отца. «Мы гарантируем, что воды в мясе не будет!» Народ на шоссе задрал голову, словно пытаясь определить, откуда с небес раздались его слова. «Мы гарантируем, что воды в мясе не будет!» — повторил отец.